Глава сороковая. Бри бросилась к Мэту с Кэди в брод. Тот вслед за ней и на ходу затягивая петлю на веревке. Он бросил веревку Мэту и вдвоем они смогли п р и т я н у т ь их с Кэди поближе. Здесь все еще было глубоко, так что Тот положил Кэди на спину, держа на поверхности воды, и принялся делать искусственное дыхание одновременно толкая к берегу. Когда вода была ему уже по пояс, он подхватил Кэди на руки и вынес на твердую землю, уложив ее на каменистый берег. Он снова принялся делать искусственное дыхание. Бри выскочила из воды следом, упала на колени и проверила пульс. Сердце не билось. Она начала непрямой массаж сердца. Спотыкаясь, Мэтт вышел на берег и упал на четвереньки. задняя часть его рубашки превратилась в к р о в а в ы е лохмотья. Наконец на берег выбрался Броди и отряхнулся, окатив всех тучи брызг. Отсчитав пятнадцать компрессий, Бри остановилась, чтобы тот вдохнул в легкие Кади воздух. Потом еще пятнадцать. Потом еще. Наконец Кади Хриплов д о х н у л а и зашла с ь кашлем. Тот перевернул ее на бок и ее вырвало речной водой. Бри устала опустилась на колени. В у ш а а г р о х о т а л пульс, волны тошноты накатывали одна за другой. Рядом на берег упал м э т в его глазах стояли слезы облегчения. Броди радостно лаял и вилял мокрым хвостом. Огни становились все ярче, а звуки сирен все громче. Потянулась скорая и команда спасателей. Тот вскочил на ноги, я их приведу. Он развернулся и бегом с к о р а п а л с я вверх по склону, выбираясь на дорогу. Кэдина д с ц а д о к а ш л я л а и все ее тело сотрясало дрожь. Бри стащила с себя ветровку и укрыла ей Кэдии. Дождь уже прекратился, но ночной воздух оставался влажным и холодным. Мэт подполз к сестре поближе. С тобой все будет в порядке, он повернулся к Бри. А что с Холли? Если вкратце, то Холи сидит в наручниках на заднем сиденье в машине Тода, а о э н мертв. И Бри в двух словах объяснила, что случилось. Мэт удивленно поднял брови, потом он взял ее ладонь и прижал к своей груди. Но мы выжили. А что она бы делала, если бы Мэт не выбрался? Ее сердце пропустило удар. Не думай об этом, даже на секундочку не смей задумываться. Он в порядке. б е р е привычно отстранилась от панических мыслей. Такими темпами скоро ей понадобится специальное внутреннее хранилище, чтобы как следует изолировать все свои эмоции. Из нас вышла неплохая команда. Она сжала его пальцы. Тот привел к берегу бригаду скорой помощи, взглянул на их с Мэттом переплетенные пальцы и улыбнулся. Затем, правда, он быстро кашлянул в кулак, пытаясь спрятать улыбку. Смутившись, Бри отпустила руку Мэт и отошла в сторону, чтобы не мешать работе врачей. С дороги вновь донеслось з а в ы в а н и е сирены. Наконец-то приехало подкрепление. К берегу спустились патрульные, кто-то предусмотрительно прихватил с собой о д е я л о Мэт взял одно и укутал Бри, и только после этого набросил второе одеяло себе на плечи. Вскоре Кэдди уже увезли на каталке, а Бри и Мэт вскарабкались по склону наверх. На мосту было полным полно патрульных машин. Скорая помощь стояла у обочины рядом ф у р г о н судмедэксперта. Кэти погрузили в машину скорой помощи. Мэт неуверенно остановился у задних дверей. Он явно хотел поехать вместе с сестрой. Не нужно, чтобы кто-то забрал Броди. Я его возму, ь сказал а Бри. Мэт покачал головой. У тебя рука кровит. Тебе самой нужно в больницу. Бри посмотрела на пропитанный кровью бинт. Знаю. Я заберу Броди, Мэт окликнул его тот, подбирая в ы м а з а н н ы й в грязи конец палтка. Еще нужно, чтобы кто-то забрал собаку Шеннон, вспомнила Бри. Я позвоню кому-нибудь из волонтеров приюте, предложил Мэт. Только с ним должен будет поехать кто-то из департамента шерифа. Об этом я тоже позабочусь, сказал тот. Спасибо. Мы найдем ему новый дом. Мэт забрался в машину скорой помощи, а затем требовательно оставил на Бри палец. Я ожидаю, что ты поедешь в больницу как можно скорее. Скоро поеду, пообещал Бри. Она коротко помахала ему рукой на прощание, а потом двери закрылись, и он уехал. Честно говоря, в ней не вызывало большого энтузиазма перспектива ехать в больницу, чтобы там ей снова промыли рану и заново наложили швы, но видеть мертвое лицо Оуэна ей хотелось еще меньше. Тем не менее она зашагала по направлению к мосту и машине судмедэксперта. Работу придется выполнить, нравится ей это или нет. И как обычно она отложит моральные терзания на потом. Переживать о том, что она убила человека, можно будет тогда, когда все закончится. Доктор Джонс отошла от тела и направилась к своему фургону. Там она с т я н у л а с рук перчатки и поставила на место чемоданчик с инструментами. Что-нибудь нужно? спросила Бри, подходя ближе. Нет, мой отчет вы получите позже, но вряд ли в нем будет что-то неожиданное. Доктор Джонс о с м о т р е л а Бри, ее взгляд остановился на кровоточащей руке, она выгнула бровь. Знаю, я уже иду в больницу. Хорошо. Доктор Джонс захлопнул а заднюю дверь фургона. Берегите себя, шериф. Вы нам нужны. Бри повернулась и окинула взглядом т и ш щ и е р о й сотрудников правопорядка. Она пыталась отыскать своего заместителя. Наконец ей это удалось. Тот стоял рядом со своей машиной и говорил что-то в рацию. Броди сидел рядом. Бри медленно пересекла дорогу. Тот нагнулся к машине, убирая рацию на место. Оскар доставил Холли Торп в участок и оформил арест. Отлично. Мне нужно допросить ее сегодня же вечером. Шериф сказал Тот, не сочтите за оскорбление, но я считаю, что вам стоит показать врачам свою руку. Бри снова окинула мост взглядом, а затем посмотрела на Тотда. Он прекрасно справлялся со своей работой. И ей пора это признать и позволить ему ее делать. Ты прав, ты и за з главного, заместитель шерифа. О, хорошо. Он растерянно поморгал, словно не ожидал, что она согласится. Какие и н с т р у к ц и и Ты знаешь, что надо делать. г р и п погладил а б р о д и по голове и п о в е р н у л а с ь к машине, бросив на Тоду последний взгляд через плечо. Увидимся в участке. Тод выпрямился. Так точно, мам.